СЮРПРИЗ НОМЕР ЧЕТЫРЕ «Ты кто будешь такой?» – выдала Изольда, откашлившись. Перед девушками стоял совершенно незнакомый им парень. Его светлая кожа буквально сияла, глаза блестели, обаятельные ямочки украшали улыбку, пышные волосы, элегантно зачесанные назад, касались плеч, стильный серый костюм в мелкую клеточку – подчеркивал широкие плечи и крепкие ноги. Кожаные коричневые ботинки дополняли образ. «Конь в пальто!» – раздался до боли знакомый голос. «Игнат, ты ли это? Или не ты? Не признаю я чего-то. Зрение, что ли, подводить стало? Нет, не я. Изольда, хватит уже придуриваться!» Парень уверенной походкой зашел в комнату и закрыл за собой дверь. «Значит, все-таки ты! И скрывала от нас красоту неземную! Прям принц из Поднебесной!» Она обошла его кругом, подсокала языком, словно присматривалась к племенному жеребцу. «Так я пойду, переоденусь, чтобы не смущать себя своим внешним видом!» «Между прочим, на китайца я как-то меньше всего похож», — усмехнулся парень. «А ты почему...» «Не знала...» — промямлила Изольда. «Что не знала? Что я не китаец?» Вера прыснула со смеху. Серьезный Игнат! А ты чего? Шифровался?» Игнат перешел на полушепот. «Только никому. Договорились? Я по заданию оттуда» и он показал пальцем в потолок. «Только никому!» «Оттуда?» «Отлично!» Изольда окончательно пришла в себя. «Теперь едем туда, навстречу судьбе!» «Получить по макушке называется встреча с судьбой!» «Вера, если я не вернусь, передай Любе мой прощальный букет!» Игнат старался держать печальную мину, но выходило плохо. Адреналин уже плескался, а кулаки чесались. Только задёшево я свою шкуру не продам. Надо было Любу дождаться. У неё как раз подходящие перчатки для ресторана есть. «Поехали уже!» Изольда направилась к шкафу, где висела верхняя одежда. «Мне срочно нужно восстановить запас энергии и заесть стресс». «Скажи лучше разнести ресторан». Игнат подошёл к девушке и помог надеть куртку. «Ты не сказала, куда едем? Я бы такси вызвал. Или на трамвае?» Он достал из кармана дорогой гаджет. «А это откуда?» Изольда с удивлением посмотрела на телефон, который держал в руках парень. «Оттуда же! Откуда и прикид! У нас в общаге всякие обитают. С мира по нитке, сама понимаешь». «Не могу же я привести такую очаровательную девушку в ресторан, одевшись как ботан?» «Не можешь», — согласилась Изольда, не сводя взгляда с парня. Игнат был хорош, не просто хорош. Он был великолепен. Если бы они не прожили бок о бок больше полугода, она бы решила, что он подпольный миллионер. Даже сама манера держаться изменилась. Вот что с людьми... Прикид делает. «Слышь, Игнат, ты бы к Любе в таком виде подкатил?» «И что? Если уж Люба самого Ососова отшила, мне вообще ничего не светит. Только одно мне неясно в этой истории, как Демьян ее отпустил». «Не зря же он сюда дорожку проложил. Не так прост этот тип. Вы бы за Любу-то побеспокоились. Он...» «Что ты заладил? Он да он...» перебила его Вера. «Никто ни за кем не бегал. Они же здесь всей толпой вечно паслись. Пирожки наши узурпировали, а теперь пирожки закончились. Идите уже, я хоть поучу к завтрашнему зачету по теории. Как я ненавижу эту Маргошу. У меня при одном ее виде коленки трясутся. Если не сдам, меня до сессии не допустят. Хоть уходи из-за нее», горестно вздохнула девушка. И в самом деле, давно хотел спросить, чего Марго тебя сживает? Ты где дорогу ей перебежала? Глазки ее профессор устроила. Чего? Вера даже закашлялась. А что? Говорят... Говорят, в Москве кур даят, а в Париже петухов. Перебила его Вера. Идите уже, что ли? Вера, одолжи деньжат. Неожиданно произнесла Изольда. Я совсем забыла, что спустила всю свою заначку на подарок Квазимода. «Не надо!» – встрял Игнат. «Я же все-таки мужчина. Подзанял там же, где и все остальное позаимствовал». «А у вот тебя точно хватит!» – с сомнением посмотрела на него Изольда. «Мы не в фастфуд идем. Там все очень дорого. Ну, просто очень и очень дорого!» Игнат усмехнулся. «А я, наивный алтайский юноша, полагал, что в кафетерии за углом. Если ты собралась мстить святу, то, скорее всего, там, где его можно застать. Не знаю, где конкретно, но могу примерно предположить, сколько там всё будет стоить. Поверь, я занял столько, что хватит больше, чем на стакан минеральной воды. Поехали. Адрес, говори». Через полчаса молодые люди стояли на крыльце известного ресторана города. Он славился изысканной кухней и чеками на круглые суммы, что не пугало посетителей. Они готовы были проторчать в листе ожиданий месяц, чтобы получить заветное место под солнцем. Владелец заведения оказался партнёром по бизнесу несостоявшегося свёкра Изольды, поэтому весь персонал хорошо знал в лицо их со святым – а свободный столик находился в считанные секунды. «Мы приехали раньше». «Отлично!» Изольда поправила волосы, провела рукой по платью и оглядела спутника. Он выглядел по-прежнему безупречно. «Ух ты ж! Голливудская звезда! И как только удавалось скрывать такую красоту от нас!» «Раньше чего?» – спросил Игнат игнорируя последний вопрос и сдавая верхнюю одежду в гардероб. «Раньше свято, конечно же». «А, как же это я не догадался!» – сихитничал он. «Ты помнишь, что обещала вести себя как истинная леди?» «О, да, сэр!» – Изольда обворожительно улыбнулась и взяла Игната под руку. Они прошествовали к дверям, словно дефилировали по красной дорожке. Не хватало оживлённой толпы журналистов и вспышек их фотокамер, но пара всё равно улыбалась, держала себя гордо и статно. Девушка то и дело ловила на себе заинтересованные взгляды. «Добрый вечер!» – медленно кивнул и поприветствовал гостей швейцар. Он распахнул перед парой стеклянные высокие двери с золотыми ручками. Молодых людей тотчас поспешил встретить администратор. «Добрый вечер! Ваш столик ожидает вас! Святослав присоединится к вам позднее!» Мужчина в смокинге с бабочкой подозрительно покосился на спутника Изольды. «Как? Он еще не здесь?» – наигранно удивленно уточнила девушка. «Будьте так любезны! Непременно к нашему столику!» И она улыбнулась, обнажив ровный ряд жемчужных зубов. «Обязательно!» От вас передать почтение уважаемой Розе Наумовне. Вашего официанта зовут Дмитрий. Через пару минут он примет заказ. Хорошего вечера. «Розе Наумовне? Она здесь?» На полном серьезе спросила Изольда. Как-то встречаться с неудавшейся свекровью не хотелось. Да, точно восторжествует. Но, вспомнив, зачем она здесь, добавила...» «Обязательно передайте мою искреннюю признательность!» Молодые люди проследовали за официантом, который ловко лавировал между столиками коллегами с подносами посетителями. «Всё-таки я сегодня красная тряпка Тореадора. Малозавидная роль!» – пробормотал Игнат, открывая меню. «Что меня ждёт? Быть перемолотым в тартар? Или стейк с кровью?» А вот ещё отбивная по-французски. Изольда, ты что любишь больше, с кровью или по-французски? Это та, что сверху белым полита. Например, раздавленными мозгами. Перестань уже, бесит. Я буду ягнёнка на гриле. Он обалденный здесь. Денег хватит? Хватит, не беспокойся. Ты в курсе, что у меня со святым совершенно разные весовые категории? Парень настукивал пальцами по столу. Он начал заметно нервничать. «И он чемпион университета по греко-римской борьбе. Положит меня на лопатки, завернет мои лапки и прижмет прессом, как цыпленка табака». «Помнишь наш уговор? Ты мне оказываешь услугу, а я договорюсь с Любой». «Ты бы говорила потише», – пробормотал парень, «а то мне еще за Любу влетит» если, конечно, останется живое место, куда может влететь. Ты чего это? Да так, ничего. Просто оглянись нечаянно.